Вечер. Небольшое кафе. За столиком Сунок и две её институтские подруги. Встреча подошла к концу, и подруги собираются уходить. «Сунок, ты ведь заплатишь за нас?» – неожиданно спрашивает одна из девушек, обращаясь к Сунок. «Почему я должна платить за вас?» – искренне удивляется та неожиданному для неё предложению. «Ну ты же теперь стала богатая?» – тоже как бы удивляется в ответ та, но с некой скрытой издёвкой в голосе. У тебя есть популярный блог, твоя сестра Айдол в известной группе, и ты Сио в новом кафе. Почему бы тебе не заплатить за своих бедных подружек? Или тебе жалко немного потратить? Сиоу. Чиф-экзекьютив офисер, что в переводе на русский означает генеральный директор или высшее должностное лицо, примечание автора. Конец сноски. Сунок несколько секунд озадаченно смотрит на провокаторшу. «Деньги, которые зарабатывает моя сестра, это её деньги», – нахмурившись, поясняет она. «А блок и Сиоу – это ещё будущее. Дохода от этого нет. Поэтому у меня денег столько же, сколько было». «Что? Сестра тебе совсем не помогает?» – удивляются ей в ответ. «Вот уж не думала, что у тебя с твоей Тонсен такие отношения. Она могла хотя бы заплатить за твою новую одежду. Сиоу не ходят в такой одежде, как у тебя». «А ведь у нее есть еще богатый жених. Неужели ей так жалко денег?» «Ничего и не жалко!» – рассердившись восклицает сынок. «Нормальные у нас с сестрой отношения!» Порывисто расстегнув сумочку, она вынимает из нее кошелек и, достав из него купюры, громко хлопает ими об стол. «Каждый платит сам за себя!» Поднимаясь на ноги, объявляет она и, с широким движением закинув на плечо сумочку, уходит с горто поднятой головой. Проводив её взглядом, провокаторша переводит взгляд на стол и смотрит на оставленные сунок банкноты. «Сто тысяч!» – резюмирует она вслух. «Гораздо больше, чем она потратила. Значит, деньги у неё всё же есть». «Чего ты?» – удивлённо спрашивает её другая оставшаяся девушка, не понимая случившегося. «А что, я должна бесплатно всё это слушать? Моя сестра, мои подписчики, новое кафе!» – агрессивно оборачивается к ней та. Могла бы и заплатить за то, что слушают её хвастовство. Не так уж и много вышло у принцессы. Вечер. Обмен СМС. Юнми. Добрый вечер, Джоон Аппа. Сундук ваш я получила. Что с ним делать? Джоон. Мой сундук? Какой ещё сундук? Юнми. С надписью Луи Виттон. Джоон. Разве это была не сумка? Юнми. Судя по форме, это сундук. Джоон. «Не понял. Тебе что, не понравился мой подарок?» Юнми, «Совершенно. На кой мне такая сумка?» Джион, «Все знаменитости с такими ходят». Юнми, «Я не все». Джион, «Послушай, особенная. Это сумка дома Луи Виттон из лимитированной коллекции этого года. Что в ней может не нравиться?» Юнми, «В ней нет внутри дополнительных отделений и внешний вид». Джион, «Чем тебе не нравится ее внешний вид?» Юнми. Она похожа на сундук. Дживон. Деревенщина, что ты знаешь о сумках Луи Виттон? Юнми. Достаточно для того, чтобы понять, что они мне не подходят. Дживон. Я понял. Селебрити стоят в очереди за такими сумками, а тебе, значит, они не подходят. Что дальше? Юнми. Забери и сдай ее обратно в магазин. Дживон. Я уже в части. Юнми. «Тогда она будет валяться до твоего следующего увольнения». Джуон. «Значит так, Чусан Пурида. Берёшь сундук пару раз с собой на выход. Говоришь всем встречным, что это мой подарок. Потом делай с ним, что хочешь. Поняла?» Юнми. «С чего это вдруг мне так поступать?» Джуон. «С того, чтобы не ходить как оборванка. Ты мембер известной группы. Соответствуй своему новому уровню». Юнми. «Я подумаю». Джуон. «Будь добра это сделать». Юн Ми. Спокойной ночи. Джи Спокойной ночи, Агдан Ян. Сноска. Агдан Ян. Дословно «маленькая хулиганка». Примечание автора. Конец сноски. Время действия. 17 июня. Начало дня. Место действия. Агентство Вельвет. Произношу заученную фразу о замечательно вкусном шоколаде, кивая головой и с улыбкой смотря прямо в камеру. Работаю для компании Лотте, рекламирую их продукт. Наконец, руки дошли до него. Хоть группе объявлен предкомбечный карантин, но деньги зарабатывать все одно нужно. Мероприятия, сочтенные для этого безопасным, разрешены. Безопасные – это в которых отсутствуют скопление случайных людей и неожиданные физические нагрузки. Вроде тех, что были на шоу, когда неподготовленные люди выделывали балетные ЭПА поэтому я сегодня работаю, снимаю рекламу. Фанаты АЮ возмущались-возмущались, но всё равно Лотте выбрали меня. Вот стараюсь. Пусть это не первая моя фотосъёмка, но она первая в осознанной роли фотомоделей, а первый блин, как известно, часто выходит комом. Внимательно слушаю, что от меня требуют, старательно выполняю. Съёмкам предшествовало подписание контракта между Fan Entertainment и Velvet, «По поводу моего совместного ими использования. Я думал, это будет эксклюзивный контракт», что удивленно и я отранслировал Санхёну на предварительном чтении договора, обнаружив, что он будет просто контракт. Шеф на мое разочарование сказал о Вильвет, что-то типа «обойдутся, перетопчутся» и на двух пальцах объяснил, почему так и в чем разница. Оказывается, когда контракт эксклюзивный, то в этом случае модельное агентство получает комиссионный от всех доходов модели. То бишь, агентство получает комиссионные в любом случае, даже если модель находит для себя работу сама, без его участия. И при этом оно полностью контролирует ее расписание. Когда, где, какие съемки, время проведения и прочее решает исключительно только оно. Понятное дело, такие условия моего использования для Санхёна не подходили. Впрочем, как и мне тоже. Поэтому между двумя агентствами был подписан non-exclusive контракт, по которому модельное агентство имеет право на получение комиссионных только с той работы модели, которую она получила через это агентство. При этом модель свободна в своем праве подписывать подобные контракты с другими агентствами. Это означает, что она может быть представлена на рынке несколькими агентствами одновременно. Если хотят получать деньги, пусть ищут тебе работу. Сказал Санхёна вельвет и более подробно объяснил, почему контракт будет именно такой. Твои глаза сейчас надо продавать и продавать. А в модельном бизнесе бывает, что агентство заключит эксклюзивный контракт, а сами работу найти не могут. И сидят модели без денег, пока компания решает свои проблемы. Уйти-то по договору они уже не могут, они ведь на эксклюзиве. Я вот не знал таких тонкостей. Просто словосочетание «эксклюзивный контракт» звучит круче. Его всегда произносят с придыханием на всяких ТВ-шоу и презентациях. Типа «Топ! Лучше быть не может!» «Оказывается, может!» Ещё, перед тем, как дать мне читать договор, Сэн постучал пальцем по бумаге, привлекая внимание к некоторым пунктам договора. «Это отдельно покажешь твоей маме», – сказал он, чтобы она не беспокоилась. «Я посмотрел, куда мне указали. Там было написано. Агентство обязуется». Не предоставлять модели заказы на позирование в обнажённом виде, а также топлес и в прозрачных одеждах до достижения ею совершеннолетия. После 22 лет модель должна письменно подтвердить своё согласие на участие в подобных съёмках. Нормальный пункт. Сэнхён молодец, всё учёл. Нет у меня никакого желания в трусах фоткаться. Потом, после моего беглого ознакомления с текстом договора, мы с шефом делили шкуру неубитого медведя будущие доходы от моих модельных контрактов. Для начала, как я понял, для затравки обсуждения, он щедро предложил взять меня на фиксированную ставку фотомодели. 500 тысяч вон в месяц. Но с тем бонусом, что это будет постоянно, вне зависимости от того, были хоть одни съемки за этот период или нет. Однако, когда история с модельным бизнесом у меня еще только начиналась, я полистал интернет и был в курсе существующих расценок. Так, в Китае заработок может быть от 100 долларов в час для модели нехти какого уровня. За съёмки каталогов в Корее платят от 600 до 1000 долларов в день. Знаю, участвовал. И в Японии час начинается тоже от 100 баксов. Пусть я без опыта, но таких глаз, как у меня, нет больше в Азии ни у кого. Поэтому прямо здесь и сейчас я уже модель нехти какого уровня. Не говоря про умножающие коэффициенты от моей растущей популярности. Будучи в курсе реального положения дел, я не стал огорчать президента своим мгновенным согласием и уже по появившейся у меня привычки потребовал себе 70%. Президент не удивился и снова быстренько объяснил, что 5%, которые он согласен дать мне, это счастье, о котором только может мечтать каждая кореянка моего возраста. Счастье, которое мне просто навязывают, но я имею наглость неблагодарно выделываться. В общем, после некоторых упражнений в устном счете, мы сошлись на следующем. 15% от суммы всего контракта получает Вильвет за найденного на меня покупателя и оформление договора. 85% получает Сан Хион, а я получаю 15% от 85% Сан Хиона. Взамен он берет на себя заботы по трансферу оплате проживания, питанию, если все это потребуется и прочее, прочее, прочее, прочее. Короче, берет на себя всю организацию и расходы, а также оплачивает из своих доходов мои налоги. Таким образом, считая от условного контракта в 1000 долларов, я получаю с него почти 128 баксов. Вроде совсем немного по сравнению с 1000, но если умножать эту условную 1000 на несколько раз, то уже вроде уже и ничего сумма выходит. Вот сейчас Лотте согласна заплатить за шоколадку 4000 долларов. Умножаем 128 на 4, получаем 512 долларов. Час на дорогу, в которой можно поспать. Час на подготовку к съемкам. Час сами съемки. Час на обратную дорогу, где опять же можно поспать. Два часа сна и два часа несложной работы. 512 тысяч вон. Если сравнивать их с средней суммой в 1000 долларов в месяц, которую получают проучившиеся пять лет выпускники университетов и вколотившие перед этим в своё образование астрономическую сумму, то это вполне себе достойный заработок для школьницы со справкой. И делать особо ничего не надо. Привезут, увезут, накормят, номер в гостинице снимут, если переночевать потребуется. Всё, что требуется от меня – сохранять свежий и цветущий вид, заботясь о своём здоровье. Очень симпатичная работа. Потом... Поскольку я не на эксклюзиве, если контрактов в месяц будет несколько, допустим, от разных агентств, так то вообще красота. Штука с лишним баксов в месяц, как с куста, и половину рабочего времени можно потратить на сон. Плюс к этому есть ещё дополнительный повод для оптимизма. Со слов Санхёна, ему в Вильвет уверенно пообещали, что они меня продадут французам, так как у них есть умопомрачительные связи в мировой модельной индустрии. Хорошо, пусть продают. Евро я тоже принимаю в качестве оплаты за работу, а там можно будет и об изменении процента дохода поговорить. Это же будет уже заграничная деятельность, не так ли? Закончили! – восклицает фотограф, сообщая, что работа завершилась. Осветительные лампы выключают, и в глазах у меня плывут светящиеся зайчики с хвостами. Промаргиваюсь, ожидая, когда зрение адаптируется. Поднимаю голову, смотрю на круглые настенные часы над входной дверью в съемочную. Так тут у них на местном жаргоне называется съемочный павильон. О, 37 минут потратили на съемки. Даже меньше часа. Жить можно.